Глава 24. Эпиграф. Предположим, что Германия создала две бомбы до того, как они появились у нас. И предположим, что Германия сбросила одну бомбу, скажем, на рочестер а вторую на Буффало. А затем, когда бомбы закончились, она проиграла войну. Может ли кто-нибудь сомневаться в том, что в этом случае мы квалифицировали бы атомную бомбардировку городов как военное преступление? и что мы приговорили бы в Нюрнберге немцев, виновных в этом преступлении к смертной казни, и повесили бы их. Лео Силлард. Обращаясь к генерал-лейтенанту Лесли Ричарду Грофзу-младшему, родственники и близкие друзья называли его Дик, в отличие от отца. Обычно Дик не имел склонности к метафорическому мышлению, но когда он в этот суровый день выходил из машины, которая привезла его сюда с вокзала, Ему в голову пришла подходящая аналогия. Дело было не только в том, что в Лос-Аламос, который находится хотя и в южных широтах, но все же на высоте 1,4 мили над уровнем моря, и где почти наверняка на Рождество выпадает снег, пришла ноябрьская прохлада. Совершенно независимо от погоды, все это место казалось остывшим. И в поселке, и в оставшихся там людях больше не горел огонь. Дику вспомнилось, как он в 1939 году возил сына и дочь на всемирную выставку в Нью-Йорке, воплощенные суета и веселье А затем, проходя мимо территории выставки через несколько месяцев после ее окончания, увидел разлагающуюся оболочку, заброшенные футуристические постройки, силуэтом вырисовывавшиеся на фоне заходящего солнца. Он вошел в кабинет, которым пользовался во время своих посещений гары, Мгновением позже в открытой двери материализовался пир де Сильва, кабинет которого находился рядом. Что ж, подумал Дик, грош цена была бы ему как начальнику службы безопасности, если бы он не знал о прибытии генерала. «Сэр», — сказал де Сильва, — «спасибо, что приехали. Как я уже говорил вам по телефону, у меня такое впечатление, будто заваривается что-то серьезное». Дик опустился во вращающееся кресло. «Я вас слушаю. Согласно вашему приказу, я по-прежнему держу под наблюдением всех, кто идет в штатном расписании под литерой Си». Генерал кивнул. «Теперь, когда ведущие ученые и инженеры начали разъезжаться из Чикаго, Окриджа и Лос-Аламуса по разным местам, меры предосторожности следовало сделать особенно жесткими. Советы были бы рады заполучить кого-нибудь из главных специалистов Манхэттенского проекта, особенно если учесть, что США опередили их в Европе, захватив многих лучших нацистских ученых, включая Вернера Гейзенберга, которого отыскал лично Борис Паш в рамках последней миссии «Алсос». Эдвард Теллер или Ханс Бетте стали бы бесценной добычей для Кремля, независимо от того, соблазнят ли их деньгами или принудят под долом пистолета. Дессильва продолжал. В среду 17 октября Опенгеймер имел приватную беседу с Лео силардом в гостиничном номере последнего в Вашингтоне. В понедельник, 22 октября, силард встретился с Эйнштейном в Институте перспективных исследований. Еще через четыре дня там же состоялась встреча Эйнштейна, Силларда и Эдварда Теллера. Дик знал, что некоторые принстонские профессора с завистью называют это учреждение «институтом повышенных зарплат», а другие — «институтом прекрасного питания» что, несомненно, должно привлекать бездельника Силарда. Они подбирают наилучшие места для себя. Согласен, сэр, но это еще не все. Никто из этих парней не проявлял особенной осторожности во время войны, хотя все они знали, что их телефоны прослушиваются. Но теперь многие из них, включая даже Фейнмана, так стараются ничего не говорить, что не может быть сомнений, они что-то скрывают. Например. Не знаю, генерал кроме разве что того, что это имеет какое-то отношение к Солнцу. Грофс откинулся на спинку кресла, а де Сильва продолжал. — В августе сюда прислали из Корнелла несколько фотопластинок с солнечными спектрами для мистера Беттла, то есть доктора Бетта. Я лично отнес их ему. Он, как мне показалось, был очень доволен. Конечно, он полагал, что я не могу разобраться ни в них, ни в том, что он о них говорил. — Гомартий умников, — буркнул Грофс. «Сэр?» «Святые небеса, сынок! Чему же вас учат в Вестпойнте? Гамартия, роковая ошибка, высокомерие!» «Они спесивые индюки. исходит из того, что никто из тех, кто не имеет строчки букв после имени, не способен понять их мыслей». «Так точно, сэр. В общем, доктор Бетте сказал, что покажет их доктору Телеру, и сразу после этого чуть ли не все книги и журналы, которые они заказывали сюда...» имели отношение к физике Солнца, ядерному синтезу в звездах и тому подобному. И что же вы предполагаете? Мне кажется, это имеет какое-то отношение к супербомбе, сэр. Опенгеймер возражает против этой работы, а Теллер решительно настроен построить бомбу. Если они выяснили что-то фундаментальное о том, как на Солнце происходит термоядерный синтез, возможно, это и есть прорыв, необходимый для того, чтобы водородная бомба получилась. «Если бы они совершили прорыв, то доложили бы об этом мне», — сказал Грофс. «По идее, так и должно быть, сэр. Но, похоже, у них командует Силлард и, как бы это сказать, хочет забрать атомные вопросы из рук военных. Возможно, он рассчитывает, что теперь, когда война закончилась, в Институте перспективных исследований можно было бы собрать известных атомных физиков для гражданских исследований. В конце концов, у них там уже есть Эйнштейн, «Силард!» — прошипел Грофс и помотал головой. «Ладно, копайте дальше и держите меня в курсе дела. Роберт уже приехал?» Опенгеймер должен был посетить гору впервые после своей отставки и выступить перед ассоциацией лос-алмасских ученых. Такая группа возникла здесь вскоре после взрывов в Хиросиме и Нагасаке. «Так точно, сэр!» «Ладно. Не буду приставать к нему до выступления». Отрепать языком Роберт умеет, как никто другой. Но как только он закончит болтовню, я докопаюсь до сути дела. Ясная ночь в Лос-Аламосе, когда небо усеяно бесчисленными звездами. Это чудо. Сегодняшняя ночь была не такой. Над головами висел непроницаемый темный полог в котором можно было смутно угадать чуть более светлую область, где, вероятно, находилась луна. Это наводило на мысль о проявлении квантовых эффектов в макромасштабе. Дождь прекратился, зато ветер сделался пронизывающим. Дик и Роберт шли, застегнув пальто, сгорбившись и подавшись вперед. Генерал провожал физика в его гостевую квартиру после выступления. В одной руке Опенгеймер держал сигарету, кончик которой вспыхивал на ветру, как новая звезда, А другую руку он попеременно то засовывал в карман пальто, то вскидывал, чтобы ухватить шляпу за поля и не дать ей улететь. Дик никогда не был склонен к светским беседам, но тем не менее спросил о детях Оппенгеймера. Питеру сейчас было четыре с половиной, а Тони, так ее стали называть родители вместо первоначального тайк, чуть меньше 11 месяцев. «С нетерпением ждут Рождества», — сказал Роберт. Пару лет назад Дик с удивлением узнал, что опенгеймеры отмечали этот праздник с елкой, подарками и жареной индейкой. Он никогда раньше не слышал, чтобы евреи придерживались американского обычая. На сей раз он просто кивнул. «Я пришлю подарки вашим детям. Думаю, на иглхил, верно?» «Вероятно. Я сообщу вам». «Вы еще разбираете приглашение?» «Они идут непрерывно», — признался Роберт. Но Беркли, кажется, мне предпочтительнее всего. «Вот как», — заметил Грофф совершенно равнодушным тоном. «Я слышал, что некоторые шишки собираются в каком-то милом местечке в Нью-Джерси. Как его?» «Институт перспективных исследований», — подсказал Опенгеймер. «Точно, точно. Вы, Роберт, всегда в курсе событий. А скажите-ка, там происходит что-нибудь интересное?» «Думаю, что постоянно». Я слышал, что вы там недавно побывали. Вы тоже много чего знаете? Да так, обрывочные сведения. Например, мне известно, что Теллер увлечен идеей синтеза. Ну а вы все вдруг заинтересовались солнечным синтезом. Они дошли до развилки дорожки, плохо различаемой в темноте. Грофс шел впереди, Оппенгеймер следовал за ним. Он ничего не ответил на эти слова. Роберт. Неужели у вас намечается какой-то прорыв? Я определенно имею право знать об этом. «Я сказал Трумэну, что мои руки испачканы кровью», — отозвался Опенгеймер. «И до сих пор... Нет-нет, не возражайте, я знаю, что вы видите все это иначе. Но есть надежда, что мне все же удастся умыть руки, и она связана с этим, если это и вправду существует». «Значит, что-то действительно происходит». — утвердительно сказал Грофс. Опенгеймер указал на один из недавно построенных двухэтажных домов, ровным рядом уходивших в темноту. — Кажется, мне сюда. Грофс остановил Роберта, положив руку ему на предплечье, сделал короткий шаг вперед и повернулся, чтобы смотреть физику в лицо. — Роберт, ни вы, ни я не любим вспоминать тот единственный случай, когда мне пришлось отдать вам приказ. Оппенгеймер напрягся. Воспоминание о том, как ему пришлось выдать Хокона Шевалье, действительно причинял ему боль. «Не вынуждайте меня сделать это еще раз. При всем уважении к вам, генерал, вы не сможете сделать это. Если помните, я вышел в отставку». «В таком случае, зачем же ты приехал на гору?» — подумал Грофс и сказал, покачав головой. «Ладно». Но, знаете ли, есть и такие люди, которые смогут приказать вам говорить. Копенгеймер тоже покачал головой. «Откровенно говоря, я не могу представить себе, кто мог бы обладать такой властью». Он протянул руку. «Доброй ночи, генерал!» Грофс вздохнул и ответил на рукопожатие. «И вам, доброй ночи, Роберт!» В голосе Копенгеймера слышалась бесконечная усталость. «Я намерен спать». Он выдохнул дым, сразу же растворившийся в темноте. «Так, будто завтрашнего дня вовсе не будет». После выступления в Ассоциации лос-аламасских ученых Хоппи вернулся в Беркли, на уан хилл До него дошли слухи о том, что Хокон Шевалье вернулся в прежние места, и он подумывал о том, что надо бы связаться со старым другом. Но оказалось, что эту возможность он упустил. Среди сотен других конвертов, сваленных у него на столе, дожидалось и письмо от Хока. Хоть на нем и не было обратного адреса, Уппи сразу узнал почерк и решил распечатать этот конверт первым. Он приготовил себе бокал мартини, закурил Честерфилд и перешел в гостиную с полом красного дерева и потолком в 12 футов высотой, опиравшимся на красивые балки. Устроился в любимом кресле около каменного камина и начал читать. После обычного, дорогой Оппи, Хок сообщал: Я уезжаю в Нюрнберг. Похоже, мои способности и знания наконец-то кому понадобились. Как я уже писал тебе, во время первого заседания Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско меня наняли переводчиком для французской делегации. Должно быть, я хорошо ворковал с ними, потому что теперь наше военное министерство предложило мне быть ведущим переводчиком с французского на английский на Международном военном трибунале по военным преступлениям в Германии. Слушания начнутся 20 ноября и могут продлиться много месяцев. Мы собираемся использовать новый метод. Я называю его синхронным переводом. Так что мы не слишком замедлим процесс. Это дело, конечно, не такое сложное, как создание твоих бомб, но все равно чертовски трудное. Меня также пригласили в группу составителей глоссария юридических терминов, который будет распространяться среди свидетелей и прочих. Я собираюсь вести дневник, куда буду записывать, что происходит на суде. В моей собственной жизни никогда не случается ничего особенного, а вот из этого процесса могла бы получиться хорошая книга. Все любят словесные баталии и перекрестные допросы, верно? Как бы там ни было, в свое время наши пути снова пересекутся, дорогой друг. Всего наилучшего Китти, детям и, конечно же, тебе, Моншер Опьи. «А ля прошен!» сидел, держа в руках исписанный лист, и никак не мог отложить его в сторону. Когда-нибудь у них обязательно случится тяжелый разговор, и его ожидание сравнится разве что с терзаниями дамокла. Оставалось радоваться тому, что это случится не завтра и не в ближайшие дни.